Глава десятая. Долина инистых великанов. На вершине царили тишина и пустота, Холод и безлюдье. Облака то медленно проплывали прямо над головой, То окружали туманом. Здесь уже ничего не росло, Только изредка виднелись пятна мха На потрескавшихся от мороза скалах. Небольшое озерцо — казалось гладким, будто отлитым из синего стекла. «И это место совершенно не для людей», — оглядываясь, подумала Карри. А вслух спросила синего дракона, «Зачем ты меня сюда принес, лимончик?» Ее питомец застыл неподвижно, будто что-то высматривая. Когда он так стоял, он был похож на статую на конкурсе ледяных скульптур. Глядя вниз, Карри могла видеть, где начинается ползущий в долину ледник. Отсюда он был еще сильнее похож на гигантского дракона с фантастически вздыбленным гребнем, чуть подтаявшим по краям. Из промоин в боках бежали ручьи, сливаясь в тот самый бешеный водопад внизу. Однако кроме ледника никаких других драконов Кари тут не наблюдала. «Хм, или тут их нет, или они хорошо прячутся?» пробормотала девочка. — Лимончик, пожалуйста, позови своих родственников или отнеси меня вниз, а то здесь становится холодновато. Позади кари вдруг раздался сухой, дребезжащий старческий смех, очень знакомый смех. Девочка резко обернулась. Прямо позади нее стояла госпожа Руна. К счастью, не в шортах и футболке, как всегда, а в белом горнолыжном костюме. Ветер шевелил ее легкие седые кудряшки. Но как столетняя старушка умудрилась взобраться на самую высокую гору в окрестностях Трольдалина? Что она вообще здесь делает? — Все ж мы были правы, — проскрипела госпожа Руна. — Ты сумела спасти его, а он спас тебя. Дважды. — невольно уточнила Кари. — От злобного лесного жителя и от падения в водопад. Она подумала и добавила. — А может и трижды. Все-таки это он вывел меня из той пещеры. — Что ж, можешь считать этого славного молодого дракона своим названным братом. — А вы как здесь оказались? Вас тоже принес дракон? как сказал один исследователь северного полюса путешествовать по ледникам все равно что играть в шахматы с троллями загадочно произнесла старушка почему удивилась карри потому что поднимаясь на ледники ты попадаешь во власть неведомых а часто и враждебных человеку сил правила игры тут меняются прямо на ходу, но если ты все делаешь правильно Иногда тебе неожиданно везет. Госпожа Руна подошла к Лимончику и протянула ему руку. Тот с опаской обнюхал ее пальцы. Кари затаила дыхание. Вот сейчас дунет кислотой. Обожжет. Но Лимончик не стал этого делать. А может, уже разучился выдыхать ядовитый туман. Он быстро лизнул руку старушки длинным синим языком и мигом исчез. в очередном наползающем на гору облаке. — Он очистился, — довольно сказала Руна. — Теперь он настоящий ледяной дракон, каким и должен был родиться на свет. Благодаря тебе, кари малыш станет истинным украшением наших гор, а мог бы стать и худшим кошмаром. Потом госпожа Руна рассказала девочке о том, что произошло после камнепада, завалившего вход в пещеру. Поскольку Хюльдры чувствуют мир намного тоньше, чем люди, бабушка и Лили быстро поняли, что кари не погибла в обвале, а находится с другой стороны и ждет помощи. Они поспешили обратно в тролль Даллен, чтобы поднять тревогу и вызвать спасателей. Но госпожа Руна поступила по-другому. я же помнила с кем тебя там завалило усмехаясь проговорила она даже маленький тролленок вроде твоего черныша легко нашел бы выход из горной пещеры что уж говорить о настоящем драконе тем более ледяном вода точит скалы и прокладывает себе ходы повсюду для нее нет ничего невозможного а подземные воды это Это особый мир. Словно прозрачной сеткой он пронизывает все слои почвы, вытачивает в скалах пещеры и галереи, по которым текут в темноте незримые реки. Я даже не сомневалась, что тебе удастся подружиться с дракончиком, и он выведет тебя на поверхность. Ну а дальше ты знала, куда идти. Кари слушала и все сильнее хмурила брови. «Ну, а все-таки, зачем вы здесь, госпожа Руна? Как вы сюда попали? Как догадались, что лимончик принесет меня именно сюда?» Госпожа Руна посмотрела на девочку долгим взглядом удивительных, ярко-синих глаз, полускрытых под тяжелыми веками. «Как ты думаешь?» — неожиданно спросила она. «Кто я?» «Ну...» — протянула кари — Наверное, тоже Хюльдра, как бабушка и Лили, а вот и нет. — Но вы же необычный человек, — предположила Карри. — Тот ты почти угадала. — Я вообще не человек. Я из рода йотунов, и неистых великанов. Карри удивленно моргнула, глядя на крошечную хрупкую старушку. — Вы? великанша это потому что я давно живу среди людей засмеялась та но послушай кари правнучка троллей мы йотуны по рождении из вечного льда йотуны намного древнее людей и троллей честно говоря наш род старше, чем сама планета земля когда то В незапамятные времена, когда не было еще ни солнца, ни луны, весь мир был создан из льда и огня. Вот от того самого льда и пошло наше племя. Янистые великаны очень далеки от людей и никогда не показываются им на глаза. — Но вы-то ведь живете в Тролль-Далине, — заметила кари Как же так? «Это тайна!» — засмеялась госпожа Руна. «Ты — большой любитель разгадывать загадки! Но поверь, для этой времени еще не пришло! А зачем я здесь? Все очень просто. Чтобы забрать тебя домой!» «Домой!» — встрепенулась кари «К бабушке!» Внезапно она ощутила, до чего же замерзла! в обычной шерстяной кофте на безжизненной ледяной вершине и все что она съела за целый день это горсть черники пора домой кари кивнула руна будто прочитав ее мысли солнце вот вот уйдет за горы ночью над драконьем людям задерживаться не стоит кари быстро оглянулась и в самом деле В быстро сгущающихся сумерках среди облачных громад ей почудились мелькающие огромные тени и вспышки ослепительно-синих глаз неведомых существ, рожденных прежде людей где-то в космосе, из вечного огня и льда. — А ты все-таки человек. — И даже не тролль, — добавила старушка. — Ну что, попросишь своего друга отнести нас в долину? Да — Да-да. кивнула Кари, у которой зубы начали постукивать от холода, а может и от страха. Она глубоко вздохнула и воскликнула: "Лимончик!" госпожа Руна фыркнула. Ф, "Ну и имечко для ледяного дракона. Ты бы еще апельсинчиком его назвала. Ему нравится", возразила Кари. "Вот он. И точно." из ближайшей тучи выпорхнула крылатая тень и опустилась рядом с девочкой. Кажется, за время их разговора Лимончик вырос еще вдвое. Он вытянул, опуская на землю длинное синеватое крыло, и кари с крошечной великаншей с удобствами поднялись ему на спину. — Лимончик, пожалуйста, отнеси нас в тролль Далин, — попросила Карри. — Это совсем близко отсюда. «Для тебя всего несколько ми... «Ай!» Дракон взвился в небо, как ракета. Они вылетели из облака, и перед каре раскинулось сверкающее звездное небо. А вскоре внизу, словно его отражение, среди темных гор засверкали огоньки тролльдалина. «Туда!» — закричала девочка, стараясь перекричать свист ветра. «Высади нас где-нибудь на шоссе у въезда в город, а дальше мы пешком!» Дракон раскинул крылья, повернулся в воздухе и будто по невидимой горке понесся вниз. «И не забывай меня!» — закричала Кари изо всех сил, держась за драконьей гребень, чтобы ее не сдуло. «И прилетай еще!»